Глава 11. Новые ведра, которые я выторговал у Фомы, оказались гораздо больше моих, и помидоры влезли в них целиком. Разумеется, я не собирался отдавать их все старости, поэтому все три его ведра, а заодно и два моих, были убраны в хлев в пустующий загон. Отдам ему половину ведра. Решил я, после чего подошел к огороду, нарвал еще фасоли и горошка, которых тоже было в достатке, а заодно и пару огурцов. В итоге ведро получилось довольно увесистое, и, признаться честно, мне даже стало как-то жаль с ним расставаться. Ну, не с ведром, конечно, а с овощами. Интересно, кого он собрался выращивать на этих овощах? Не сам же собирается есть. Вдруг пришла мне в голову мысль, которая заставила задуматься вот о чем. «А что, если мои чудо-овощи будут есть люди? Есть вероятность, что они тоже могут обзавестись магическими способностями?» «Возможно». Почему нет? Одно дело я, за счет магии которого они были выращены и не могли оказать хоть какого-либо влияния. И другое — обычные люди. А это может стать проблемой, — подумал я и улыбнулся, представив, что все жители деревни, начиная от самых маленьких детей заканчивая дедами, начнут культивировать. А что, забавно получится, когда приедут в крапивицы какие-нибудь высокопоставленные люди, а тут все бойцы и магию использовать умеют. Хотя кого я обманываю? Вряд ли кто-то из таких здесь появится. Разве что проездом, и то шансы очень малы. Как, впрочем, и взрастить в себе духовное семечко путем поедания моих магических овощей. Слишком уж много нужно было бы их употребить, чтобы добиться этого. В любом случае, идея с крапивицами, где каждый житель от мала до велика, боевые мастера с магией, показалась мне настолько забавной, что веселила меня до самого обеда. Правда, настроение быстро испортилось, когда я начал готовить еду. И стоило мне только разжечь огонь, как сразу же вспомнил о таинственном кузнеце. Мысль об улыбчивом пареньке не давала мне покоя. И это ужасно злило. Видимо, мои эмоции были настолько сильными, что их даже почувствовали питомцы. И все пушистое трио выглядело каким-то понурым. Даже лак его нуши опустил и не так сильно получал удовольствие лежа в теньке. А это многое значило. «Надо выкинуть эти мысли», — уверенно буркнул себе под нос, ставя на огонь котелок. «А все из-за того, что я не нашел чем занять себя до обеда. Ну, вернее, тот час, который до него оставался». В итоге, пока готовил, вроде отпустило. Но стоило котелку оказаться на огне, а мне сесть, как образ кузнеца, вновь не стал давать мне покоя. «Хоть иди и коси, пока еда не приготовится». Я тяжело вздохнул и резко встал. Зайдя в хлев, взял косу и уже собрался было отправиться косить, когда увидел, что со стороны деревни ко мне кто-то идет. Вскоре я опознал в гостях Бернара и его сына. «Привет его!» — поприветствовал меня Осрик, который выглядел очень веселым. «Добрый день!» — кивнул я обоим. «Здорово!» — протянул мне руку Бернар, и мы обменялись крепким рукопожатием. Затем я подал руку и пацану, и тот вообще просиял. «Занят?» тем временем спросил меня бернар обед готовлю если хотите присоединяйтесь не мы только что поели покачал головой бернар дело к тебе есть он вдруг стал очень серьезным рассказывай ответил я и тот кивнул неужели случилось чего подумал я и приготовился к худшему зря волновался оказалось что на лесопилке бернара закончились бревна а значит и доски, которые он мог выпилить из них, отсутствовали. «Я, конечно, обещал тебе подсобить с погребом, но, получается, не смогу. Из-за бандитов на дорогах мои поставщики отказываются возить ко мне дерево, а без этого, сам понимаешь...» Бернар развел руками в стороны. «Неужели нет патрулей?» — немного удивился я его словам. «Да есть, конечно. Гоняют их по тракту». «Вот только крапивицы, считай, практически на самом отшибе, и так далеко воины Геральда к нам не заходят», — пояснил он. «Геральда? Хм, интересно. Видимо, местный правитель, подумал я, запоминая это имя». «Ясно», — задумчиво ответил я. «И что делать?» Да кто его знает?» — пожал плечами Бернар. «Думаю, надо с Фомой договариваться, чтобы Аллан и его люди занялись этим», — произнес он. И в его словах был смысл. Человек, старосты и его работники явно воины опытные и с обычными разбойниками без проблем разберутся. Вопрос только в том, в какую цену это встанет Бернару. Лесопилка приносит доход только тогда, когда она работает, а ежели стоит, то наоборот, от нее лишь сплошные убытки. Работникам же все равно нужно платить, чтобы они никуда не ушли. «И что ты от меня хочешь?» — прямо спросил я. Взаем взять, ответил мне Бернар. Знаю, денег у тебя нема, но ты же с Фомой дела имеешь. У него наверняка с ними все в порядке. Произнес он, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Я бы у Уфинна взял. Так у него тоже с монетами не густо. Все свое удовольствие он уже потратил, а сын его не знам когда вернется, пояснил он. Вот я и подумал. Что я могу продать свои овощи старости и дать тебе в долг? Верно. «Как будто бы виновато ответил Бернар. «И сколько тебе нужно?» — поинтересовался я. «Думаю, пару золотых, не больше», — ответил он и тяжело вздохнул. «Я все верну, честно. Ну или отработаю, или...» «Я подумаю». Не стал обнадеживать отца Осрика, который, услышав наш разговор, как-то сразу побледнел, а его настроение резко упало. Сейчас он стоял как в воду опущенный, и мне даже стало интересно, чем он был так обрадован до этого. «Наверняка было что-то связанное с Саникой, не иначе». «Хорошо», — тем временем кивнул мне Бернар. «Ты это, не подумай, чего плохого. Я бы не стал, если бы все было, да все нормально», — произнёс я, глядя на здоровяка, который как-то сразу осунулся и уже не был тем широкоплечим громилой, как при первой нашей встрече и всех последующих до сегодняшнего дня. Бернар тяжело вздохнул. Пойдем, что ли, твой погреб посмотрим». Произнес он явно, чтобы сменить неприятную для него тему разговора. Идем. Я пошел в сторону ямы, а он последовал за мной. Вскоре мы уже стояли перед ямой. Хе-хе, глубоко копнул, хмыкнул он. Так если делать, то сразу хорошо, пожал я плечами. Верно говоришь, усмехнулся Бернар. Вот, послушай умного человека, произнес он и смерил сына недовольным взглядом. Раньше ты так его не называл. Буркнул в ответ Острик, и его отец залился краской. «Ох и балда же ты!» — покачал головой Бернар, сжимая руку в кулак. и его извини. Виновато произнес он, глядя на меня. «Все нормально!» — махнул я рукой. «Кто старая помянет, тому глаз вон!» — ответил пословицей, которую часто использовал в своих прошлых жизнях. «Ух и дубина же ты, росовая Бернар снова повернулся к сыну и покачал головой. Осрик, поняв, что натворил, стал еще грустнее. «Прости, бать», — жалобно произнес он. «Я не хотел». «Дома поговорим», — холодно ответил ему отец. «Значит, хочешь все стены облицевать, а сверху сделать крышу с люком?» — перешел он к делу. «Да». «А спуск?» — поинтересовался Бернар. «В смысле, будешь делать нормальную лестницу или вертикальную от люка вниз?» «Хм». — А об этом я не думал. — По обычной будет легче продукты выносить, — задумчиво произнес я, и он кивнул. — Зато вертикальное меньше места занимает. — Тоже верно, — ответил я, глядя на яму. — В любом случае до того, как у нас появятся материалы, что-то придумаю, — заверил его. — Хорошо. На лице Бернара появилось некое подобие улыбки. — Ладно, мы пойдем, сказал он и косо посмотрел на своего сына. Осрик, казалось, сейчас заплачет. Во всяком случае, он был близок к этому. «Увидимся», — произнес я, глядя на сына и отца. А? «Ага». Бернар помахал мне рукой, а паренек посмотрел на меня так, будто бы его ведут на смертную казнь. «Ну, в следующий раз будет думать, прежде чем говорить. Представляю, насколько сейчас неудобно его отцу». Проводив их взглядом, я вдруг вспомнил, что у меня стоит котелок на огне. «Чёрт!» Выругался я и сразу же бросился к своему обеду. Фух. Я облегченно выдохнул, когда осознал, что ничего не спалил. В моем случае это было бы небывалое расточительство. Ну что, приятного аппетита. Посмотрел на вьюгу, лаки и мрака, которым досталась большая часть еды из котелка, в которую я нарезал несколько помидоров. Их заранее взял из хлеба. Также помидоры достались поросятам и хозяину курятника. А стручки гороха и фасоли я успешно скормил рыжику. Он остался угощением очень доволен и даже пошел вслед за мной, явно ожидая добавки. Но и ее не было. Вот только стоило ему ступить несколько шагов, как путь ему тут же преградил мрак. Размером он пока превосходил рыжего бычка, поэтому тот не решился с ним конфликтовать, а просто опустил голову и начал жевать траву. В общем, все животные на ферме были довольны и теперь оставалось пообедать лишь мне». Чем я, собственно, извинился? Хорошо. Я с довольным видом погладил свой полный живот и откинулся спиной на стену своего жилища, которое под моим давлением издала какие-то уж больно странные звуки. Неужели с домом все настолько плохо? Подумал я, глядя на шаткое строение, которое не внушало доверия. Да уж, зиму в таком однозначно не переживу. Точно был уверен я, рассматривая жалкое подобие того, что можно было назвать домом. «Нужно построить новый», — пришла мне в голову логичная идея. «Ага, вот только где на него необходимые материалы взять? Дом не хлев, и для него нужны брёвна, а не доски». И тут я задумался над тем, не поступить ли мне так же, как в истории с хлевом, и не сделать ли землянку. «Нет, не хочу жить под землей, хочу окна». Идея с землянкой была сразу отбракована. Да и вообще о доме говорить еще рано. Да, у меня, конечно, появился источник доходов в виде магических овощей, но этот ресурс был не безграничным. Плюс большая часть урожая, что я собрал или мне предстояло собрать, должна пойти на мои собственные нужды. Магические животные на ферме росли, а значит и еды им с каждым днем будет требоваться все больше и больше. Это при условии, конечно, что я хочу реально вырастить сильных магических зверей. Некоторые из которых смогут еще и культивировать на манер пушистого трио. Кстати, об этом. Я уже выбрал для себя, кому дам имя, поэтому не стал с этим затягивать и сразу же направился на поле, на котором хозяин курятника выгуливал себя и других куриц. «Ну и как же тебя назвать?» Озадачился я, глядя на огненно-рыжего петуха, который был мне уже по грудь ростом и выглядел довольно грозно. И тут я задумался. «Не будет ли с ним проблем?» Когда он получит имя, и тем самым я впишу его в божественную систему. Все же он станет не только сильнее, но и наверняка обретет возможность культивации, как это было в случае с Вьюгой, Мраком и Лаки. Зато при его-то характере я смогу получить сильного защитника фирмы, а его потомство наверняка будет здоровым и тоже сильным. Ладно, будь что будет. «Подойди», — приказал я хозяину курятника, глядя прямо ему в глаза. Он послушался, но подошел ко мне так, будто сделал одолжение. Гордо и чеканя каждый шаг, будто бы маршировал на каком-то важном военном параде. Я усмехнулся, наблюдая за рыжей птицей, каем перья, в которой была цвета засохшей крови, что делало петуха еще эффектнее и ярче. А ведь он мне кого-то напоминает. Вернее, не кого-то, а конкретное существо. Птицу, с которой я сталкивался раньше в других мирах. «Теперь тебя зовут Феникс», — произнес я, глядя на хозяина курятника. «Вашему питомцу присвоено имя Феникс». Стоило только этому сообщению появиться перед моими глазами, как у меня сразу же начала болеть и кружиться голова. Было неприятно. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, когда я присваивал третье имя одному из пушистых трио. В тот момент вообще думал, что помру. В этот же раз просто болела и кружилась голова. И я даже подумал, не дать ли кому-то из моих животных еще имя. Нет, не стоит. Хорошего, как говорится, помаленьку. Ну, что скажешь? Усмехнулся я, глядя на Феникса, который, как мне показалось, стал еще больше, чем был. Хотя нет, не стал. Просто птица выпрямилась, что ли? Не знаю. Непонятно. В любом случае, после получения имени от Феникса можно было ожидать чего угодно поэтому я сразу же приготовился к сражению. Но произошло совсем невероятное. Феникс как-то уж слишком осмысленно посмотрел на меня, а затем просто склонил голову. Этого я от него совсем не ожидал. Неужели на него так сильно подействовали магические овощи и вода? Возможно. Учитывая, что его и куриц, я с того момента, как они были цыплятами, начал кормить овощами, насыщенными маной жизни. А тем временем Феникс выпрямился, и молча пошел обратно к курицам. «Да уж, дела», — подумал я, проследив за ним взглядом, а затем улыбнулся. «Теперь у меня на ферме появился еще один верный союзник, и это не могло не радовать».